сказал по телефону академик Редно, не спускавший глаз с Федор Ивановича и знавший все. Ты давай готовься к делу, которое я на тебя возложу. Наследство троллейбуса, пока не разбазаривай, все возьми на учет, все мне расшифруй, что он там закодировал. Что не кончили в своей Менделевской галематьи, пусть кончают, не мешай.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 Не имеем права! подхватил Краснов и, усевшись за стол, смахнул в ящик все пакетики. Пас, кажется, зовут Ким? Вдруг спросил Федор Иванович, задумчиво глядя на него. Ким Савельич. Ким Савельич, я исхожу из того, что там случайно может оказаться и ценный материал.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 «Не стоит такого глубокого анализа», — сказал Краснов. И вдруг смутился. Что-то дошло. «А кто в наше время без какой-нибудь язвы?» «Это верно», — сказал Федор Иванович, глядя на него, не сводя глаз. «Это верно». «Именно, Федор Иванович. Люди — это люди». «Вглобь лучше не заглядывать», — подбросил ему Федор Иванович опору. «Именно!» — весело заревел Краснов и, став ниже ростом, разогретый хорошо проведенным важным разговором, поднялся его провожать, вышел в коридор. «Надо отучиться краснеть», — подумал Федор Иванович. В розоватые лужицы киселя на дне химического стакана опять завелись энергичные и ловкие белые червячки.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 Во время их беседы две старухи в черном успели неслышно расположить на столе около кровати граненые стопки и закуску. Федор Иванович сорвал алюминиевый колпачок с бутылки. — По первой? — Давай, Федяк. Давно хотела выпить с тобой. Только бабушкам сначала налей. Обе старушки, стесняясь, подставили рюмки, и Федор Иванович налил.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 Абсолютно до лампочки всем, что кто-то там. Но ведь полторы-то тысячи крестил, значит, не всем. Утешайся, некрещенных-то больше, Федя. Возьми эту картину себе в башку, как я взяла, и наблюдай жизнь. Когда жгли у вас книги на дворе, я все время смотрела на эту картину. Действительно, картина была значительная, и написал ее художник, знающий горькие стороны жизни. «По-моему, в замысел художника входила еще одна вещь», — сказал Федор Иванович. «Давай сначала еще по одной, потом расскажешь», — сказала Туманова. Они выпили. Антонина Прокофьевна, закусив губу, смотрела некоторое время в сторону. Потом, как ни в чем не бывало, с улыбкой обернулась к нему.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 А что ж мне его, на бал? Продала. Моего болвана выручать пришлось. И не знал ведь, а над его завитой башкой тучи собиралась. Да еще какая, Феденька, с молниями. Он, видишь, под стеной эта тучка. Я выкупила ее. И он увидел в стороне под стеной Сосновый, некрашенный сундучок деревенской работы, сделанный, наверное, полвека назад. Крышка его была разделена трещиной на две половинки. Федор Иванович вскочил было, хотел посмотреть поближе, поднять крышку, но Туманова тронула его властной рукой. — На место заглядывать туда нельзя, а там сидит джин. — По-моему, тебе его Кеш Кондаков подарил, а? — Подарил, — она усмехнулась. — Ничего себе подарил за пятьсот целковых. — Ты, сундучок, значит, видел у него? — Сволочь какая! Говорил, что не одна душа. Я же отвалила ему не за деревяшки, а за тайну. — Нет, Антонин Прокофьевна, я у него сундучка не видел, только слышал о нем.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 Был Бревешковым, стал Красновым, был Прохором, теперь ты Ким. Откуда узнал? Он сам мне на улице. Трепло прошипело Туманова, ударив кулачком с перстнями по подушке. Трепло вонючее на дамских каблуках. И бабник страшный, которая понравится та и его, как мой. а стихи писать умеет. Они умолкли. Федор Иванович опять взял в руки рамку с литографией. — А что, твой Краснов боится грехов своей молодости? — У него и сейчас их хватает. Только теперешние способствуют карьере, а старые могут отразиться. — Так, наверное, все давно известно там, где интересуются.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 — задумчиво сказал Федор Иванович. — Хочешь, приятное тебе скажу? Ваши биологические дамы все время держат тебя на прицеле, наблюдают и делятся. Тут мы недавно с Леночкой о тебе хорошо потолковали, с маленькой этой, из Блажко. Что у меня тогда с троллейбусом была, помнишь? Кажется, припоминаю.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 Я, как почувствовала этот ее интерес, сразу стала на твою защиту. А что, говорю, он должен был делать? Это же его служебный долг. Вот полковник у нас есть из шестьдесят второго дома, свешников. Что же ему в адвокаты теперь? Кто-то и там нужен. На то и щука в море, чтоб ваш, детка, карась не дремал. Видишь, как я за тебя? Цени.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 «Нет, Антонина Прокофьевна, он освобождается от своего страдания, причиненного ему злым умыслом рабовладельца. У Гоголя есть атаман Мосий Шила. Когда турки захватили его вместе с казаками в рабство, он прикинулся верным слугой Паши и настолько, что свои возненавидели его». А когда вошел в полное доверие, отпер замки на цепях, прикованных к галере казаков, и дал им сабли, что рубили врага, вот что делал Мосий Шила, и все, что он делал, имеет знак «плюс». Потому что этому предшествовало страдание, причиненное казакам, которых турки захватили в рабство и морили голодом. Так что раб прав, Антонина Прокофьевна.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 О, это у него серьезное занятие, кулак разбивает. Ему же нужен кулачище, а он у него с изъяном. Давай к Федя налей. Залью свои угольки.